На мысе доброй надежды. Хотя наш плавучий мир довольно велик, Средств, незаметно проводить время, Был у нас много. Но всё плавать, да плавать, Сорок дней с лишним не видали мы берега. Самые бывалые и терпеливые из нас С гримасой смотрели на море, Думая про себя, скоро ли что-нибудь другое. Друг на друга почти не глядели. Перестали заниматься, читать. Всякий знал, что подадут к обеду, в котором часу тот или другой ляжет спать. Даже нехотя заметишь, у кого сапог разорвался или панталоны выпачкались в смоле. Я писал вам, что нас захватили штили в южном тропике. После штили, наконец, засвежело. Да ведь как? Опять пошло свое. Не ходить, не сидеть, не лежать порядком. Это было в четверг, в начале марта. Не стану повторять, о чем уже писал, о качке. Только это нагнало на меня такую хандру, что море, казалось, опротивило мне навсегда. Хотя это продолжалось всего дней пять, но меня не обрадовал и берег, который мы увидели в понедельник. Море к берегу вдруг изменилось. Из синего обратилась в коричнево-зеленоватое, как ботвинья. Это от морских растений, от капусты, трав, животных и тому подобное. В одну из ночей оно необыкновенно блистало фосфорическим светом. Какой вид! Когда обливаешься вечером в темноте водой прямо из океана, искры сыплются, бегут, скользят по телу и пропадают под ногами на палубе. Это мелкие животные, называемые, кажется, медузами. Море уже отзывалось землей, несло на себе ее следы. Бешено кидаясь на берега, оно оставляет рыб, ракушки и уносит песок, землю и прочее. А какая бездна невидимых, неведомых человеку тварей движется и кипит в этой чаще, переполненной жизнью. Тут пока приприлежно изведовали их альбатросы, чайки и морские ласточки, летавшие низко над водой. Эти птицы одни оживляют море. Мы видели их иногда на расстоянии 500 миль от ближайшего берега. Между ними много так называемых у нас «глупышей» — больших птиц с тонкими, стройными, бегими крыльями, с тупой головой и крепким носом. В самом деле у них глуповата физиономия. Они безвкусны, жестки, летают над самым кораблем и часто зацепляют крыльями за паруса. 7 или 8 марта, при ясной теплой погоде, мы увидели множество какой-то красной массы, плавающей огромными пятнами по воде. Наловили ведра два, икра. Недаром видели стаи рыбы, шедший незадолго перед тем тучей под самым носом фрегата. Я хотел продолжать купаться, но это уже были не тропики. Холодно, особенно после свежего ветра. Фадеев так с радостью и покатился со смеху, когда я вскрикнул, лишь только он вылил на меня ведро. Девятого мы думали было войти в Фолсбей. Но ночью проскользнули мимо и очутились миль за пятнадцать по ту сторону мыса. Исполинские скалы, почти совсем черные от ветра, как зубцы громадной крепости, ограждают южный берег Африки. Здесь вечная борьба титанов, моря, ветров и гор. Вечный прибой, почти вечные бури. Особенно хороша скала Хенглиб. Вершина ее нагибается круто к середине, а основание выдается в море. Вершины гор состоят из песчаника, а основание — из гранита. Наконец, 10 марта, в часу в шестом вечера, идучи снизу по трапу, я заглянул вверх и остолбенел. «Гора так и лезет на нас!» «Мы на мели?» — спросил я деда. «Что вы?» «Бог с вами, Типун, бы вам на язык! На якорь становимся!» В самом деле скомандовали «Из бухты вон!» Потом «Отдай якорь!» Раздался минутный гром рванувшейся цепи, фрегат дрогнул и остановился. Мы стали в полутора верстах от берега, но он состоял из горы, и она показалась мне так высока, что скрадывала расстояние. подавляя высотой дома и церкви Саймонстауна. А после, когда я увидел столовую гору, это мне показалось пригорком. К нам наехали по обыкновению разные лица с рекомендательными письмами от датских, голландских и прочих кораблей, портные, прачки мужского пола и тому подобное. Саймонсбей Это небольшой укромный уголок большой бухты Фолсбей. В нее надо войти умеючи, а то как раз стукнешься о каменья, которые почему-то называются римскими. Или оно и в ковчег. Большой, плоский, высовывающийся из воды камень у входа в залив, в нескольких сажениях от берега, который тоже весь усеян более или менее крупными каменьями. Начиная с апреля сюда приходят сюда. И те, которые стоят в столовой бухте, На зиму переходят сюда же, чтобы укрыться от сильных юго-западных ветров. Саймонская бухта защищена со всех сторон горами. Лишь только мы стали на якорь, одна из гор, с правой стороны от города, накрылась облаком, которое плотно, как парик, легло на вершину. А по-другому, самому высокому утесу, медленно ползало то же облако, спускаясь по обрыву, точно слой дыма из исполинской трубы. У самого подножия горы лежат домов до сорока английской постройки. Между ними видны две церкви, протестантская и католическая. У Адмиралтейства английский солдат стоит на часах, в заливе качается английский же эскадра. В одном из лучших домов живет начальник эскадры, комодор Тальбот. Скудная зелень едва смягчает угрюмость пейзажа. Сады из кедров, дубов, немножко тополей, немножко виноградных трильяжей, кое-где кипарис и мирт, да заборы из колючих кактусов и исполинских алоэ, которых корни обратились в древесину. Вот и все. Голо, уединенно, мрачно. В городе, однако ж есть несколько весьма порядочных лавок. Одну из них, помещающуюся в отдельном домике, можно назвать даже богатую. Спутники мои беспрестанно съезжали на берег. Некоторые уехали в капштад а я глядел на холмы, ходил по палубе, читал было, да не читается. Хотел писать, не пишется. Прошло дня три-четыре. Инерция продолжалась. Однажды наши, приехав с берега, рассказывали, что на пристани к ним подошел старик и чисто по-русски сказал «Здравия желаю, ваше благородие!» «Кто ты такой? Откуда?» — спросил наш офицер. «Русский», — отвечал он, — «в 1814 году взят французами в плен, потом при Ватерлоу дрался с англичанами, взят ими, завезён сюда, женился на черной, имею шестерых детей». — Откуда ты родом? — Из Орловской губернии. Но от него трудно было добиться других сведений. Так дурно говорил он уже по-русски. Наш фрегат обнажили, спустили рангоут, сняли ванты, и закипела работа. Шлюпки беспрестанно ездили на берег и обратно. Петр Александрович техменёв успевший облечься в желтенькое пальто и соломенную шляпу с голубой лентой, Ежедневно уезжал в пустой шлюпке и приезжал, или лучше сказать, приезжала шлюпка с мясом, зеленью, фруктами и с ним. Соломенная шляпа, как цветок, видна была между бычьей ногой и арбузами. «Где мы?» — спросил я однажды скуки ради Фадеева. Он косо и подозрительно поглядел на меня, предвидя, что вопрос сделан недаром. «Не могу знать», — говорил он, оглядываясь своим равнодушием стены. «Это глупо не знать, куда приехал». Он молчал. «Говори же». «По я знаю?» «Что ж ты не спросишь?» «На что мне спрашивать?» «Он воротишься домой, спросит, где был. Что ты скажешь?» «Слушай же, я тебе скажу, да смотри, помни». «Откуда мы приехали сюда?» Он устремил на меня глаза с намерением во что бы то ни стало понять, чего я хочу, и по возможности удовлетворить меня. А мне хотелось навести его на какое-нибудь соображение. «Откуда приехали?» — повторил он вопрос. «Ну да. Из Англии. А Англии-то где?» Он еще больше косо стал смотреть на меня. я вижу что мой вопрос темен для него где франция италия не могу знать ну где россия в кронштадте проворно сказал он в европе поправил я а теперь мы приехали в африку на южный ее край на мыс доброй надежды слушаюсь помни же ингеографический урок фадееву Был развлечением среди гор, песков, в захолустье. На фрегате сильно работали. Везде лежали снасти, реи, прохода нет. Только на юте можно было ходить. Там по временам играла музыка. Мы ларнировали берег, удили рыбу и, между прочим, вытащили какую-то толстенькую рыбу с круглой головкой, мягкую, без чешуи. Брюхо у ней желтое, а спина вся в пятнах. Ее посадили в катку. Приехал кто-то из англичан и, увидев ее, торопливо предупредил, чтобы не ели. «Это ядовитое», — сказал он, — «от нее умирают через 5-10 минут». Были примеры. Однажды отравилось несколько человек с голландского судна. Свиньи иногда едят ее, выброшенную на берег. Повертятся, повертятся, потом и окалеют. Вытаскивали много отличной вкусной рыбы, похожей видом на леща. Еще какой-то красной, потом плоской. Разнообразие рыбьих пород неистощимо Еще нам к столу навезли превосходного винограду. Весьма посредственных арбузов и отличных крупных огурцов. На четвертый день и я собрался съехать на берег с нашими докторами и с бароном. криднером первые собрались ботанизировать а мы с бароном криднером мешать им по берегам кое где были разбросаны каменья но такие что из каждого можно построить припорядочный домик когда я собрался ехать и фадеев явился ко мне позвольте и мне с вами ваше высокоблагородие сказал он куда да в африку то Отвечал он, помня мой урок. «Что ты станешь там делать?» «А вон на ту гору охота влезть. вступив на берег, мы попали в толпу малайцев, негров и африканцев. Так называют себя белые, родившиеся в Африке. Одни работали в Адмиралтействе, другие праздно глядели на море, на корабли, на приезжих или просто так. На что случится?» За нами шли наши слуги. Кто нес ружье, кто сетку ловить насекомых, кто молоток разбивать каменья. «Смотрите», — говорили мы друг другу, — «уже нет ничего нашего, начиная с человека. Все другое, и человек, и платье его, и обычай, плетни устроены из кустов кактуса и алоэ. Не дай бог схватиться за куст. Что наша крапива?» Не только честный человек, но и вор, даже любовник не перелезут через такой забор. Миллион едва заметных глазу игл вонзится в руку. И камень не такой, и песок рыжий, и травы странные. Одна какая-то кудрявая, другая в палец толщиной, третья бурая, как мох, та дымчатая. Пошли за город по мелкому и чистому песку. На взморье. Под ногами хрустели раклинки. Всё не наше, не такое, твердили мы, поднимая то раквину, то камень. Промелькнёт воробей, гораздо наряднее нашего франт, а сейчас видно, что воробей, как он не франти, тот же лед, те же манеры. И так же копается, как наш во всякой дряни разбросанной по дороге. И ласточки, и вороны есть. но не те. Ласточки серее, а вороны чернее гораздо. Собака залаяла, и то не так. Отдает чужим, как будто на иностранном языке лает. По улицам бегали черномазы и кудрявые мальчишки, толпились черные или коричневые женщины, малайцы, в высоких соломенных шляпах, похожих на колокола, но с более раздвинутыми или поднятыми несколько кверху полями. Только свинья так же неопрятно, как и у нас, и так же неистово чешет бок об угол, как будто хочет своротить весь дом. Да кошка, сидя в полисаднике среди мирт, приусердно лижет лапу и потом мажет ею себе голову. Мы прошли мимо домов, садов по песчаной дороге, Миновали крепость и вышли налево за город. Нас предупреждали, чтобы мы не ходили в полдень близ кустов. Около этого времени выползают змеи греться на солнце. Но мы не слушали, шевелили палкой в кустах, смело прокладывая себе сквозь них дорогу. Змеи, кажется, еще более остерегаются людей, нежели люди их. Я видел только ящерицу. Хотел прижать ее тростью на месте. но зеленая тварь с непостижимым проворством скользнула в норку. По одной дороге с нами шли три черные женщины. Я спросил одну, какого она племени. «Финго!» — сказала она. мазамбик закричала потом. тот Все три начали громко хохотать. Не раз случалось мне слышать этот хохот черных женщин. «Если пройдете мимо, ничего». Но спросите черную красавицу о чем-нибудь, например, о ее имени или о дороге, она соврет, и вслед за ответом раздастся хохот ее и подруг, если они тут есть. «Бичуан! Кафр!» — продолжала кричать нам баба. «В самом деле баба. Одета, как наши бабы. На голове платок, около поясницы что-то вроде юбки, как у сарафана». и сверху рубашка, и иногда платок на шее, иногда нет. Некоторые женщины из коричневых племен поразительно сходны с нашими загорелыми деревенскими старухами, зато черные ни на что не похожи. У всех толстые губы, выдавшиеся челюсти и подбородок, глаза как смоль с желтым белком и ряд белейших зубов. Улыбка на черном лице имеет что-то страшное и злое. Мы нашли целый музеум между каменьями, в которые яростно бьет прибой. Раковин, моллюсков, морских ежей и раков. Слизняки так прирастают к каменьям, что нет возможности отодрать их. Они эластичны. Только пожмешь, и из них фонтанами брыжет вода. Морской ёж это полурастение полуживотное. Он растет и, кажется, дышит. Это комок травянистого тела, которому основанием служит зелененькая травянистая же чашечка. Весь он усеян иглами и ярко блестит красками. Наш любитель-натуралист набрал их множество, сверх того цветов, прутьев листьев, раковин. Раковины, однако же, были так себе простоваты. Между тем в отеле я видел великолепные, разноцветные и огромные раковины. «Это здешние?» — спросил я. «Нет», — отвечали мне. «С острова Святого Маврикия». Я заметил, что куда ни приедешь, найдешь что-нибудь замечательное. Спросишь, откуда оно, всегда укажут дальше вперед, а иногда назад. В Капштадте я увидел в табачном магазине футлярчики для спичек. Точеные из красивого двухцветного дерева. Я сейчас же купил несколько на память о мысе Доброй Надежды. Я спросил, как зовут дерево? «Бокс», — сказал англичанин. «А откуда оно?» «Из Англии», — отвечал он. На острове Святого Маврикия, пожалуй, скажут, что раковины из Парижа. Впрочем, здесь, как в целом мире, есть провинциальная замашка, выдавать свои товары за столичные. Что не спросишь? Шляпу, сапоги? Это из Лондона, отвечают вам. Я вспомнил наши уездные города и надписи на бледно-синей доске «Портной из Нижнего». табачник думал, что бог знает, как утешит меня, выдав свой товар за английский. Воротясь с прогулки, мы зашли в здешнюю гостиницу. Фаунтейн-Хотл. Дом голландской постройки с навесом в виде балкона, с чисто убранными комнатами, в которых полы были лакированы. Потолок в комнатах был из темного дерева, привозимого с восточного берега, из порта Наталь. Доставка его изнутри колонии обходится дорого от того, дерево употребляется только на мебель и другие самые необходимые поделки. Зато камень нипочем. Все дома каменные. Мы видели даже несколько очень бедных рыбачьих хижин по дороге от Саймонстауна до Капштадта, построенных из костей, выброшенных на берег китов и других животных. Мы сели у окна за жалюзи, потому что, хотя и было уже у нас бы, надо сказать, еще 15 марта, но день был жаркий, солнце пекло как у нас в июле или как здесь в декабре на камии и по углам везде разложены минералы раковины чучела птиц зверей или змей вероятно все с острова святого маврикия в камине лежало множество сухих цветов из породы и мортелей как мне сказали они лежат не изменяясь по многу лет через десять лет также сухи ярким цветом и также ничем не пахнут, как и не сорванные. Мы спросили имбирного пива и констанцского вина, произведение знаменитой констанцской горы. Пиво мальчик вылил все на барона Криднера, а констанцское вино так сладко, что из рук вон. Оно напоминает вкусом немного Малагу, но только слаще. На стенах были плохие картинки. Неизбежная принадлежность станции трактиров всего земного шара, как я убедился теперь. Без них скучно на станции. Это большое развлечение для путешественника. Припомните, сколько раз вам пришлось улыбаться, рассматривая на наших станциях, пока запрягают лошадей простодушные изображения лиц и событий. И тут то же самое. Вот, например, на одной картинке представлена драка солдат с контрабандистами. Герои режут и колят друг друга, а лица у них сохраняют такое спокойствие, какого в подобных случаях не может быть даже у англичан, которые тут изображены, что и составляет истинный комизм такого изображения. На других картинках представлена скачка с препятствиями. Лошади вверх ногами, люди по горло в воде. По этим картинкам я заключил, не видав еще хозяев, что гостиница английская. У голландцев скачек не изображается. Зато везде увидишь охоту за тиграми или лисицами. Потом портреты королей и королев. И там пленяешься своего рода несообразностями. Барс схватил зубами охотника за ногу, а охотник, лежа в тростнике, смотрит в сторону, смеется вообще можно различать английские и голландские гостиницы с первого взгляда у англичан везде виден комфорт или претензия на него у голландцев патриархальность проявляющаяся в старинной почерневшей от времени но чисто содержимой мебели особенно в деревянных уатеньких бюро и шкапах с дедовским фарфором серебром и тому подобное По состоянию одних этих гостиниц безошибочно можно заключить, что голландцы падают, а англичане возвышаются в здешней стороне. У первых все смотрит скучно, запущено, у последних весело, ново и свежо. Мы провели час, покуривая сигару и глядя в окно на корабли, в том числе на наш, на дальние горы. Тешились мыслью, что мы в Африке. А ведь это самый южный трактир. Отсюда по прямому пути до полюса, сказал мне товарищ. Внесите это в вашу записную книжку. Я не знал, к какому роду занятий отнести это замечание и обещал поместить его особо. Я никак не ожидал, что Фадеев способен был на какую-нибудь любезность. Но, воротясь на фрегат, я нашел у себя в каюте великолепный цветок горный тюльпан величиою с чайную чашку с розовыми листьями и темным коричневым мхом внутри на длинном стебле. — где ты взял спросил я в африке на горе достал отвечал он мы собрались в всемером в капштад но с тем чтобы сделать поездку подальше в колонию. И однажды утром, взяв по чемоданчику с бельем и платьем, дозаписные книжки пустились в двух экипажах, то есть фурах, крытых с боков кожей. От Саймонс-Бе до Капштата всего 24 английские мили или 36 верст. Дорога первые 12 миль идет по берегу, то у подошвы утесов, то песками или по ребрам скал, все по шоссе. Дорога невеселая, хотя море постоянно в виду, а над головой теснятся утесы, усеянные кустарниками, но все это мрачно, голо. Верхушки утесов резко оттеняются своим темно-серым цветом песчаника от покрытого травой гранита. Мы видели высоко в ущельях гор пасущихся коров, Они казались снизу букашками. В одном месте, направо, есть озерко пресной воды. Кое-где одиноко стоят рыбачьи хижины, две-три дачи под горой, да маленькая гостиница — вот и все. Жизни мало. Только чайки плавно носятся по прибрежью, да море вечно и неумолкаемо шумит и плещет. На половине дороги другая гостиница, так и называется, Halfway, половина пути. Наш кучер остановился тут, отпряк лошадей и предложил нам потребовать refreshment, то есть закусить. На дворе росло огромное кедровое дерево. Главный флигель строился, а гостиница помещалась в другом, маленьком. Мы заказали завтрак и пошли в сад. При входе крупными буквами написано, чтобы ничего не трогали в саду без позволения садовника. Но трогать было нечего, кроме разве незрелых фиг да кукурузы, которую убирал негр. Прочее все давно снято. Хотя погода была жаркая, но уж не летняя здесь. Листья летели с деревьев и усыпали дорожки. Сад был порядочный, он же и огород. Тут посажены были, кроме фиговых деревьев, бананы, виноград, капуста и огурцы. Видно было много цветов. Завтрак состоял из яичницы, холодной, и жесткой солонины, из горячей и жесткой ветчины. Яичница, ветчина и картинки в деревянных рамах опять напомнили мне наши станции. Тут, впрочем, было богатое собрание птиц, чучело зверей, Особенно мила головка маленького оленя с козленка величиной. Я залюбовался на нее, как на женскую. Благодарите, мадам. Да по углам красовались еще рога диких буйволов, огромные, раскидистые, ярко выполированные, напоминавшие тоже головы. Конечно, не женские. Остальная половина дороги, начиная от гостиницы, Совершенно изменяется. Утесы отступают в сторону, мили на три от берега. И путь, веселый, оживленный, тянется между рядами дач, одна другой красивее. Езжаешь в аллею из кедровых, дубовых деревьев и тополей. Местами деревья образуют непроницаемый свод. Кое-где другие аллеи бегут в сторону от главной, к дачам и к фермам. а потом к Винбергу, маленькому городку, который виден с дороги. Налево видна знаменитая по своему вину Константская гора. Рядом с ней идет хребет вплоть до Столовой горы. По дороге то обгоняли нас, то встречались фуры, кабриолеты, кареты, всадники. Из аллеи неприметно въезжаешь в Капштад. При въезде берут по восемь пенцев с экипажа за шоссе. При выезде и саймонс бей столько же. По дороге есть еще красивая каменная часовня в полуготическом вкусе. Потом в стороне под горой на берегу выстроено несколько домиков для приезжающих на лето брать морские ванны. Есть рыбачья слобода с рощей вокруг.